Тонкая киска. Интестинум тенуэ. Тонкая кишка, следующая за желудком, самый длинный отдел пищеварительного канала, около 5-7 метров. В ней наиболее интенсивно протекает и в основном заканчивается переваривание пищи, белков, жиров и углеводов. Происходит всасывание в кровь и лимфу питательных веществ. Выделяют три части тонкой кишки – двенадцатиперстную кишку, тощую кишку и подвздошную кишку. Подвздошная кишка в правой подвздошной ямке переходит в толстую кишку. Двенадцатиперстная кишка – дооденум – наиболее короткая часть тонкой кишки, длина ее около 25 см. Она фиксирована на задней брюшной стенке, и лежит впереди и справа от поясничной части диафрагмы под квадратной долей печени. Начиная от привратника желудка, двенадцатиперстная кишка подковообразно изгибается, охватывая голову поджелудочной железы. В кишке различают четыре части. Верхнюю горизонтальную, нисходящую, нижнюю горизонтальную и восходящую. Верхняя часть лежит на уровне первого поясничного позвонка. Нисходящая часть спускается по правой стороне тел второго-четвертого поясничных позвонков. В слизистой нисходящей части двенадцатиперстной кишки имеется одна продольная складка. На ней расположен так называемый большой сосочек папилля-до-дени-майор, на котором открываются большим отверстием Выводной проток поджелудочной железы и общий желчный проток. Выше большого сосочка находится непостоянный малый сосочек, являющийся местом впадения дополнительного протока поджелудочной железы, также непостоянного. Нижняя горизонтальная часть находится спереди от четвертого-третьего поясничных позвонков. Восходящая часть поднимается к левой стороне тела, второго поясничного позвонка, и в этом месте переходит в тощую кишку. На месте перехода образуется хорошо выраженный 12-перстно-тощий изгиб. 12 кишка играет важную роль в пищеварении. В ней оказывает свое действие на пищу поджелудочный сок, желчий сок, вырабатываемый железами самой кишки. Тощая кишка, юном и подвздошная кишка, илеум, переходят одна в другую без выраженной границы. Длина тощей кишки составляет примерно 2 пятых, а подвздошной кишки 3 пятых их общей длины. Обе кишки образуют множество петель, которые занимают большую часть среднего отдела брюшной полости и спускаются частично в таз. Конец 182 страницы. Посредством общей брыжейки кишечные петли подвешены к задней брюшной стенке. Стенка тонкой кишки состоит из трех оболочек. Наружной серозная оболочка является брюшина. Она покрывает большую часть двенадцатиперстной кишки только спереди, а тощую и подвздошную кишку со всех сторон и образует брыжейку. Средняя мышечная оболочка представлена двумя слоями гладкой мышечной ткани, наружным продольным слоем и внутренним циркулярным. Внутренняя оболочка стенки тонкой кишки, слизистая, связана с мышечной оболочкой, хорошо выраженным подслизистым слоем и образует многочисленные постоянные циркулярные складки. Эти складки хорошо выражены почти на всем протяжении тонкой кишки. Они отсутствуют только в верхней части двенадцатиперстной кишки, несколько сглажены в нисходящей части этой кишки и в конечном отделе подвздошные кишки. Благодаря складкам поверхность слизистой оболочки значительно увеличивается. На границе подвздошной и толстой кишок слизистая оболочка образует складку, называемую подвздошно-слепокишечной заслонкой. Она состоит из двух частей, именуемых верхней и нижней губой. Последние обращены в просвет толстой кишки. Подвздошно-слепокишечная заслонка допускает свободное перемещение содержимого тонкой кишки в толстую и препятствует обратному перемещению. Конец 183 страницы. Слизистая оболочка тонкой кишки выслана цилиндрическим каемчатым эпителием. Как установлено с помощью электронного микроскопа, на свободной поверхности клеток эпителия, обмещенной в просвет кишки, имеется каемка, состоящая из множества выростов, названных микроворсинками. Каждая микроворсинка снабжена тончайшим канальцем. Микроворсинки играют важную роль во всасывании питательных веществ и в так называемом пристеночном пищеварении. Между клетками каемчатого эпителия встречаются одиночные, бокаловидные клетки, выделяющие слизь. В толще слизистой оболочки имеется скопление лимфоидной ткани, лимфатические фолликулы. Различают одиночные и групповые фолликулы. Одиночные фолликулы – сравнительно небольшие образования, диаметром до 3 мм, расположенные на всем протяжении тонкой кишки. Групповые фолликулы или Пейеровы бляшки представляют собой более крупные скопления лимфоидной ткани длиной несколько сантиметров и находятся в конечном отделе подвздошной кишки. У детей в тонкой кишке имеется до 15 тысяч одиночных фолликулов и до 50 групповых фолликулов. Их количество уменьшается с возрастом. Для слизистой оболочки тонкой кишки характерно наличие ворсинок, В других отделах пищеварительного канала они отсутствуют. Кишечные ворсинки представляют собой выросты слизистой оболочки, образованные всеми ее слоями. На поверхности каждой ворсинки расположен слой каемчатого эпителия. Под эпителием находится рыхлая волокнистая соединительная ткань, к которой присоединяется небольшое количество гладких мышечных клеток. Внутри ворсинки имеются также кровеносные и лимфатические сосуды и нервные волокна. Высота ворсинок колеблется от 0,5 до полутора мм. Общее количество ворсинок достигает 4 миллионов и более. Конец 184 страницы. Благодаря ворсинкам поверхность слизистой оболочки увеличивается во много раз. Ворсинки служат для всасывания питательных веществ. Каемчатые эпители, как уже было отмечено, участвуют не только в всасывании, но и в пищеварении. Продукты расщепления белков и углеводов всасываются в кровь, а продукты расщепления жиров преимущественно в лимфу. Ворсинки придают слизистой оболочке тонкой кишки бархатистый вид. Помимо ворсинок на слизистой оболочке тонкой кишки находятся углубления в форме маленьких трубочек – кишечные крипты. Они высыланы эпителием, включающим разные по форме клетки. Общее количество крипт в тонкой кишке достигает 150 миллионов. В стенке тонкой кишки имеются железы, выделяющие кишечный сок. Различают додентальные железы и кишечные железы. Додентальные железы относятся к сложным разветвленным трубчатым, а кишечные – к простым трубчатым железам. Первые находятся в двенадцатиперстной кишке и начальном отделе тощей кишки, а вторые – по всей тонкой кишке.